Глава четвертая. Сам дьявол. Наступила зима. Книги пришлось отложить, поскольку появилось много другой работы. Если бы работа Лерда над книгой могла принести семье прибыль. Приход снежных вьюг дело серьезное. Для каждого найдется занятие. Ведь надо запастись спрок, чтобы еды и топлива хватило до конца холодов. Тем более, что небо теперь их не защищало. С тех самых пор, как пришла боль, стало возможным все, даже самое страшное. Поэтому, просыпаясь рассветом, Лэрд сам не знал, удастся ли сегодня выкроить время, чтобы подержать в пальцах перо, или придется весь день гнуть спину, исполняя очередное поручение отца. Порой он и сам не знал, чего ему больше хочется, и каждый день честно трудился над тем, что ему выпадало. Он безропотно писал о страшных, жутких вещах. Писал даже тогда, когда от воспоминаний о собственных снах его чуть не тошнило. Первый снегопад начался ближе к вечеру того самого дня, когда Лэрд поведал о сражении Джейса с Твиком. Снег все валил и валил. Небо быстро потемнело, и хотя до захода солнца было еще далеко, язону пришлось зажечь свечку. Наконец, эта часть истории была изложена, и Лерд уже отложил перо, отодвинул в сторону чернильницу, как вдруг на дороге послышался грохот, заглушивший даже удары кузнечного молота в отцовской кузне. То катилась повозка медника. Точно-точь, как в древней пословице, первый снежок – медник на порог. На самом-то деле у Айти Медник заезжал к ним по несколько раз в год, однако с последним своим приездом он всегда старался подгадать так, чтобы попасть в плоский залив до настоящего снегопада. Язон поднял голову, оторвавшись от своего занятия. Он сушил пергамент, чтобы чернила не размазались ненароком. По лестнице затопали башмачки салы. Она была еще маленькой и с трудом взбиралась на каждую ступеньку. «Медник приехал!» – крикнула она. «Медник приехал! И снег сегодня выпал!» Такому совпадению действительно стоило порадоваться. Хоть что-то в этом мире оставалось прежним. Лэрд закрыл ящик с перьями. Язон отложил пергамент. Буковки, выписанные Лэрдом, были такими маленькими и аккуратными, а сам рассказ был изложен настолько сжато, что только-только подходил к концу первый лист пергамента. «Хорошо сегодня потрудились», — заметил Язон. «Первую часть мы закончили. Самую трудную часть для меня во всяком случае». «Надо идти готовить меднику постель», — сказал Лерт. «Он пробудет у нас всю зиму. Починит прохудившиеся мехи, а сумки из козьей кожи он мастерит такие хорошие, что хоть воду в них носи». «Это и я умею», — пожал плечами Язон. «Тебе надо писать книгу». «Ну, пишешь ее больше ты, чем я». Достав два матерчатых чехла с чердачных полок, они спустились вниз и выбежали во двор, даже не накинув куртки, хотя было уже довольно холодно. С неба падали хлопья снега. До сегодняшнего дня снег шел уже два раза, но быстро таял. А эти хлопья оседали на траве и листьях, облачая землю в белые одежды. На сеновале пахло лежалым сеном. Лэр добрался до снопа, который выглядел чище остальных, и начал набивать свой чехол соломой. «Значит, Меднику два матраса, а мне всего один», — уточнил Язун. «Медник останавливается у нас каждую зиму и ничего не платит за проживание, поскольку выполняет работу по дому. Он стал членом нашей семьи». А ты им никогда не станешь, потому что мать тебя не взлюбила. Про себя произнес Лерт, прекрасно зная, что это будет услышано. Язон вздохнул. Зима будет суровой. Может, да, может и нет. Пожал плечами Лерт. Но в этом году холодов не миновать. Гусеницы на деревьях все как одна покрылись волосами. Да и птицы в этом году пролетели мимо нас, спешили подальше на юг. Хотя мало ли что. Юстиция и я по пути сюда сделали приблизительный прогноз погоды. Морозы будут стоять, только держись. Никто не умеет точно предсказывать погоду, особенно на такой длительный срок. Но Лэрд уже ничему не удивлялся. Надо сказать отцу. Придется заготовить дров побольше. И пора начинать собирать хворост. Мы его всегда в это время начинаем собирать. Деревья сбрасывают сухие ветви. Тебе надо отдохнуть от книги. Чем дальше, тем легче она идет. Легче становится подбирать слова. Язон смотрел на него с каким-то странным взглядом. «И как ты думаешь, что это значит?» Лэрд не знал, что ответить, чтобы это не прозвучало смешно. Он сунул последний пучок соломы в матрас. «Сильно не набивай. Жестко спать будет». Язон тоже выпрямился. «И если внутрь сунуть немного папоротника, блохи уйдут». «И где же нам теперь искать папоротник под снегом?» Скорчил гримасу Лэрд. «Да, похоже, поздновато». Лэр собрался с духом и спросил. «Дун, он дьявол, да?» «Был. Сейчас он мертв». Во всяком случае, он обещал мне, что умрет. Но ведь на самом-то деле он был... дьяволом? Язон взвалил матрас на плечо, став похожим на углекопа посмешком Сатана, противник. Враг плана Господня. Губитель, разрушитель. Да, он был дьяволом. Язон улыбнулся. Но желал он только добра. Лэрд двинулся вперед. Они вернулись в дом и поднялись по лестнице к комнате Метника. А почему он натравил на тебя Твика? Он хотел убить тебя? Нет, я нужен был ему живым. Тогда почему? Чтобы посмотреть, чего я стою. Немногого, ведь ты проиграл. Да, примерно с год после той схватки пользы от меня не было никакой. Лечился я долго. Бедро сводит до сих пор. К примеру, я не могу бегать на длинной дистанции, возьми это себе на заметку. И сижу я немножко неловко. Я знаю. Лэд уже на второй день заметил, что Язун, сидя на стуле, всегда наклоняется чуть влево. И еще кое-что знаю. М? -м? Язун бросил на постель свой матрас, и совместными усилиями они разровняли его. «Я знаю, что ты чувствовал, когда тебе передались воспоминания кузена Радаманта». «Да?» – нахмурился Язун. «И «Именно поэтому я и настаивал на том, чтобы юстиция передала тебе историю в виде сновидений. Это не сны, они слишком отчетливы. Такое впечатление, что все это происходило со мной наяву. Иногда я просыпаюсь, вижу эти бревенчатые стены и думаю, «Боже, как мы богаты! Ведь мы можем позволить себе настоящее дерево!» А потом вспоминаю, как мы бедны, что у нас земля вместо пола. А когда я иду к отцу в кузню, бывает по привычке вытягиваю руку, чтобы коснуться считывающего устройства у двери. Язон рассмеялся, а следом за ним засмеялся и Лерд. Но что меня больше всего удивляет, так это присутствие рядом Салы, мамы и папы. Иногда кажется, что я живу твоей жизнью, а собственную забываю. Мне нравится притворяться, что я могу заглянуть к ним в разум как я не раз проделывал это в твоих воспоминаниях. Я смотрю им в глаза и стараюсь выведать, о чем они думают или что собираются сделать». Лерт сбросил свой матрас поверх матраса Язона. Хотя каждый раз оказывается, что я не угадал. «Как мне хотелось бы стать тобой», — сказал Язун. «А мне тобой», — ответил Лерт. Дун напустил на меня твика. Может, он и не желал мне ничего дурного. Только после случившегося я изменился. Когда ощущаешь на себе дыхание смерти, переживаешь такую боль, то начинаешь смотреть на жизнь другими глазами. Остальные воспоминания словно затуманились. Я не очистился ни в коем случае. Я все еще испытывал вину за то, что сделал собственной матерью, стыдился поступков из прошлого родаманта, которые, как мне казалось, совершил я. Однако это уже не имело для меня такого значения. Встреча с Дуном стала переломным этапом. Я заново начал отсчитывать дни, и жизнь разделилась на две половины, до и после встречи с Дуном. Он избавил меня от преследователей Торока, обнародовал преступление Радоманда, ни словом, однако, не упомянув о его даре разумника, и моего дрожащего кузена сослали на какой-то далекий астероид. Затем Дун сделал из меня пилота. Я действительно пошел по стопам своего отца. Такого сновидения у меня еще не было. Его и не будет. Мы с юстицией решили не забивать твой ум незначительными деталями. Ничего особенного. Пилотом я стал, как и все остальные. Разве что я был лучше многих. Труднее всего было создавать впечатление, что победы в битвах я одерживаю исключительно благодаря мудрым решениям, а не благодаря дару разумника. Только представь себе, мне приходилось сидеть и ждать, я в точности знал, что намеревается предпринять враг и был беспомощен. Будь у меня развязаны руки, я мог бы спасти намного больше жизней. Всегда я чуть-чуть медлил с ответным ударом, подпускал врага чуть ближе, и люди умирали, чтобы спасти мою жизнь. Вот тебе задача, Лэрт. Как ты думаешь? Стоило мне спасти сотню жизней и открыть, что я разумник, тем самым подписав себе смертный приговор? Или лучше было спасти только половину и скрыть свои способности, чтобы выжить, и потом спасти еще столько же и еще и еще? Смотря в какую половину попаду я, в ту, что спасется, или в ту, что поляжет ради тебя. Язон нахмурился. Они достали льняную простыню, набросили ее на матрасы и аккуратно подоткнули. Медник спит на льняном белье, тогда как я сплю на шерстяном одеяле. «Шерсть теплее. Зато он не колется». «Тебе не понравился мой ответ?» «Это, мягко говоря, дело не в том, выживешь ты или погибнешь. Дело в том, какой из этих двух вариантов правильный. И что правильно, а что неправильно, решать не тебе. Когда речь заходит о том, что предпочитаешь лично ты, эти понятия вообще перестают существовать». Лерт был пристыжен и зол. Зол именно потому, что его заставили почувствовать стыд. «И что же такого неправильного в желании выжить?» Выживать умеет каждая собака. Ты что, собака? Только когда ты начнешь заботиться о высшем, а не просто о поддержании жизни в своем теле, только тогда ты станешь человеком. И чем возвышеннее цель, ради которой ты готов и жить, и умереть, тем ты более велик. И ради чего ты хотел жить, когда тебя поедал твик? Езун было вспыхнул, но тут же улыбнулся. Конечно, сработал инстинкт самосохранения. Прежде всего, мы животное, этого никто и не отрицает. Я счел, что должен выжить, чтобы совершить нечто очень важное. Например, застелить кровать для странствующего медника. Именно об этом я тогда и подумал. Ты уже лучше меня говоришь на нашем языке. Я говорю на дюжине языков. Ваш язык — это версия наречия, на котором я говорил в детстве. По сути дела, моего родного наречия. Правила одни и те же, слова склоняются одинаково. Эта планета была заселена колонистами с Капитолия, людьми обнародуна. Когда ребенок капризничает, родители обычно говорят, вот будешь себя плохо вести, ночью придет Абнердун и утащит тебя. Абнер чудовище, разве это не так? Он был мне другом и единственным другом всему человечеству. По-моему, ты сам назвал его дьяволом. Да, дьяволом он тоже был. Как бы ты назвал человека, который наслал на вас день, когда пришла боль? Воспоминания, начавшие было угасать, нахлынули с новой силой. Крики Кленни. Кровь, пульсирующим ручейком, бьющая из ноги человека, которого несли по лестнице, смерть старого писаря. «Ты смог бы простить его?» — спросил Язун. «Никогда». Язун кивнул. «А почему?» «Мы были так счастливы, все шло так хорошо». «Ага. Но когда Абнердун разрушил империю и разбудил спящих, все было иначе. Жизнь несла людям только боль и страдания». «Тогда почему люди не чувствуют к нему благодарности?» «Потому что люди склонны считать, что раньше все было гораздо лучше». И тут Лерд совершил ужасную ошибку. Он-то считал, что Дун был врагом Язону. А теперь оказалось, что Язон любит этого человека. И это пугало. Язон Вортинг признался к любви к самому дьяволу. «Так что же за работу я для него выполняю? Я должен немедленно бросить эту книгу». Конечно, Язон и Юстиция услышали его мысли, но ничего не ответили. Даже не сказали, чтобы он поступал как хочет. Ответом Лерду было молчание. «Может, действительно брошу?» – решил он. Скажу им, пускай идут в соседнюю деревню и найдут другого, необразованного, невежественного писаку. Вот только узнаю, что произошло дальше и брошу. В Плоском заливе Лерт исполнял обязанности лесника. Поэтому каждой ночью, незадолго до наступления холодов, неделю он проводил в лесу метя деревья. На этот раз с ним отправился Язун, чему Лерт был вовсе не рад. С девяти лет он метил деревья, которые зимой должны пойти на сруб. От восхода до заката он бродил по лесам, которые знал лучше, чем кто-либо в деревне, видел, как меняются знакомые пейзажи с приближением зимы, искал прячущихся животных, а ночевал в шалашах, которые сам же строил днем. Лишь его дыхание нарушало лесную тишину, а по утрам, когда он просыпался, изо рта его вырывались клубы пара, расползаясь в морозном воздухе. То вдруг на лес спускался густой туман, то снег покрывал всю округу, пряча нахоженные тропки, и тогда... Выйдя по утру из шалашика, Лерт оказывался в доселе нетронутом мире и первым прокладывал путь среди белых пушистых сугробов. Однако в этом году отец настоял, чтобы Лерт взял с собой Язона. «Такой зимы никогда не было. Случались крутые морозы, но чтоб такое, — сказал отец, — раньше нас защищали, а теперь мы как звери. Нас могут сгубить холода, мы можем потеряться, умереть с голоду. Нож может ни с того ни с сего сорваться и вонзиться в руку». «А кто тебе тогда остановит кровь? Один ты никуда не пойдешь. Язон здесь не нужен, он может идти и пойдет». С этими словами отец смерил вызывающим взглядом Язона, надеясь, что тот заспорит. Однако Язон лишь улыбнулся. Второй человек был лишним. Лерт присматривался к деревьям все лето, поэтому знал заранее, какие из них стоит срубить в зимнее время. «Хорошо, что такие деревья редко растут рядом друг с другом». Лэрд показывал Язону, какой ствол надо метить, а сам принимался за другой. Если же они вдвоем принимали скольцевать одно и то же дерево, то Язон все время путался у Лэрда под ногами. К середине первого дня Лэрд ясно дал понять, что присутствие Язона нежелательно, поэтому тот держался от мальчика подальше. Снега почти не было, лишь изредка на встречу попадались маленькие сугробы. Язон собирал с деревьев и камней мух и рассовывал его по кармашкам сумки, которую шил себе, когда Лэрд писал. За весь день они не перемолвились ни словом. Однако Лерд постоянно ощущал присутствие зона, а поэтому работал быстрее, чем обычно, спеша покончить с этой мукой. Он вставал перед деревом на колени и вонзал в кору нож. Постукивая по рукоятке деревянным молотком, он обходил ствол кругом, после чего сдирал кору специальным инструментом, который выковал отец. До Лэрда дерево кольцевали дважды, проводя две параллельные линии. Однако занимало это вдвое больше времени, тогда как достаточно было одной метки. Содранную полосу коры было видно издалека. Все сразу понимали, что это дерево умерло задолго до выпадения снега. На следующий год из пня покажутся новые ростки. Ими также занимался Лерт. Обрезал лишнее, чтобы позднее высушить прутья, которые шли на корзины. Ничто не пропадало впустую, и Лерт гордился тем, как ловко он действует, как быстро движется работа. Он настолько погрузился в любимое занятие, что Ашалашев вспомнил, лишь когда солнце уже садилось за горизонт. Никогда он не метил столько деревьев за один день. Но раньше за ним по пятам не бродил Язон Вортинг. Разваленные прошлогодних шалашей давно остались позади, а до следующей ночевки идти не было смысла, слишком далеко. К тому же на каменный утес у пестрого ручья он всегда забирался только на второй день, при солнечном свете, поскольку ночью это было опасно. Следовательно, ему потребуется помощь Язона, чтобы соорудить на новом месте небольшую хижину. Стоило ему только подумать об этом, как Язон оказался рядом. По-прежнему, храня молчание, он бесстрастно ожидал от мальчика указаний. Лэрд выбрал подходящее дерево с длинной веткой, которая скоро станет основной балкой хижины Мазанки. Неподалеку росла невысокая ива. Язон кивнул и при помощи своего ножа начал резать гибкие ветви. С его высоким ростом это давалось ему легче, чем Лэрду. Юноша несколько секунд наблюдал за ним, и, наконец, кивнув, пошел собирать глину, чтобы укрепить стены шалаша. Неподалеку от облюбованного им дерева тек ручеек. Холодная вода обжигала руки и приходилось торопиться. Обеими руками вычерпывая грязь из ручья и время от времени поливая ее водой из деревянной миски, Лерд покончил со своей частью работы еще до того, как Язун связал из ивовых ветвей последний сноп. Теперь можно было начать строить мазанку-времянку. Язон по одному подносил Лерду снопы. А там уж он быстро усвоил, что делать. Берешь горсть листьев и заливаешь их глиной. Потом покрытая глина листва прилиплялась к ветвям, где и засыхала. Благодаря этому стены становились толще, теплее и прочнее. Каждую такую стену Язон и Лерт относили к балке. Шалаш получился намного больше обычного. В нем как раз хватало места для двоих. На дверь пошло несколько стволов молоденьких деревьев, на которые набросили овечью шкуру. Лерт прихватил ее с собой специально для этого. Работа спорилась, и вскоре мазанка была закончена, но разжигать костер и готовить ужин пришлось уже в полной темноте. Они вскипятили воду и кинули в нее колбасу, чтобы лечь спать, хоть немного насытившись. После ужина Лерт ушел мыть котелок, а когда вернулся, то увидел, что Язон уже улегся спать, предоставив половину шалаша в его распоряжение. Хижина вышла на славу, И Лерт вдруг понял, что сопение Язона по духам вовсе его не раздражает. За весь день они не обменялись ни словом. Лес окутала глубокая тишина, изредка нарушаемая криками сов. Где-то рядом хрустнула ветка. Быть может, медвежонок бродил неподалеку по своим делам. Как всегда, в первую ночь в лесу Лэр заснул быстро, успев лишь привычно подумать. И зачем мне возвращаться в плоский залив? Почему не остаться здесь, в лесу? То ночью ему снился сон. Только на этот раз он превратился не в на Вортинга. Впервые он увидел прошлое глазами другого человека. Он стал Абнером Дуном. Он сидел за каким-то очень странным столом, а в воздухе перед ним вращался целый мир. Огромная карта, на которой разными цветами были отмечены народы, населяющие планету. Он нажимал на кнопки, и на шаре появлялись другие цвета. Мир продолжал вращаться, и чем дольше Дун рассматривал его, тем глубже проникался сознанием бесконечной красоты, свойственной этому творению. Это была игра. Всего лишь игра, однако среди множества игроков выделялся один человек, который поражал своим гением. Герман Нубер, произнес компьютер, регистрирующий игроков. Герман Нубер, в настоящее время пребывающий в Самеке, в свое время взял в руки судьбу Италии 1914 года и превратил эту страну в мировую державу. И теперь державу эту поддерживали империи многочисленных союзников, ей поклонялись входящие в ее состав государства, и в руках ее сосредоточились богатства, даже не снившиеся ни одному земному государству. В Италии Нубера был введен режим диктатуры, но диктатуры щадящей и умело скоординированной. На покоренных территориях любое восстание жестко подавлялось, тогда как преданность интересам Италии щедро поощрялась. Налоги были невысоки, местные обычаи и права населения не подавлялись, и жизнь населения компьютерной реальности была прекрасна. Бунты никогда ничем хорошим не заканчивались, зато благодаря одной лишь попытке мятежа можно было лишиться всего. Такое положение дел еще больше укрепляло правительство державы. Даже глупые ходы невежд игроков, бравших на себя ответственность за игру, пока Нубер спал, не могли испортить положение Италии. Этим-то и привлекла игра внимание Абнера Дуна. Международные игры не интересовали его, как, впрочем, и бесконечные трехмерные петли оперы с их идиотским воспроизводством мельчайших деталей жизни и любви тупых, одним сексом озабоченных людишек. Он возводил собственную систему власти, и кабинет помощника-министра по колонизации планет постепенно превращался в центр вселенной. Италия Нубера была у всех на устах. Нубер вот-вот проснется. На этот раз Нубер покорит мир. Ставки достигли неимоверной высоты, хотя в основном ставили на конкретную дату окончания игры, а не на то, сумеет ли Нубер ее выиграть. Конечно, сумеет, никаких сомнений. За всю историю международных игр не было такого, чтобы игрок создал из какой-то слабенькой страны великую державу, да еще за столь малый срок. Совершенство, вот как это называется. Идеальная империя. Разумеется, Абнер не мог этим не заинтересоваться. В течение многих часов он внимательно изучал все, что говорилось об Италии Нубера. Все оказалось правдой. Такое правительство будет стоять у власти вечно. Новая Римская империя, по сравнению с которой прежняя оказалась жалкой и бледной. Но «Ну вот это вызов, подумал Абнер. И спящий Лерт проникся красотой творения Германа Нубера. И закричал во сне, когда осознал всю чудовищность плана, который замыслил Абнер. Но сновидение продолжалось, и неволе мальчика было прервать его. Абнер Дун купил Италию. Выкупил право управлять империей. Это обошлось ему в кругленькую сумму. На рынке игроков подобные незаконные спекуляции – дело обычное. Кроме того, цена постоянно росла, чтобы Нубер, выйдя из самека, выложил выкуп побольше. Однако деньги меньше всего интересовали Абнера. Он не собирался продавать Италию. Она послужит ему экспериментальной моделью, на которой он испробует то, что намеревался воплотить в реальной жизни. На ней он проверит свою разрушительную силу. Он играл очень осторожно. Лэрд, следивший за происходящим, не нуждался в объяснениях действий Абнера. Дун ввязался в ряд бессмысленных войн и поставил во главе армии бездарных генералов. Бездарных, но несовершенных тупиц, поэтому сокрушительных поражений не было. Так, комарийные укусы, в результате которых дух армии постепенно изнашивался, а богатство империи таяли. Одновременно он начал подтачивать изнутри саму Италию. Неправильно по-глупому разрешал промышленные проблемы, изменял систему гражданских служб, провоцируя коррупцию, душил народ налогами. Да и покоренные государства не оставались без дела. Там Абнердун устроил религиозное преследование, принудительное использование итальянского языка как основного, дискриминацию национальных меньшинств при приеме на работу и обучение, ограничение свободы печатной продукции, Запреты на свободное перемещение по странам, конфискацию надлежащих крестьянам земель и всяческое поощрение зарождающейся аристократии. Короче говоря, дело все, чтобы Италия-Нубера функционировала как империя Капитолия. Только Абнер рассчитывал все так, чтобы недовольство росло постепенно и неотвратимо, чтобы восстания затухали сами собой, а не выливались затяжные бунты. Он ждал. «Пара-другая гейзеров меня не интересует», — говорил себе Абнер. Я добиваюсь пробуждения вулкана, который поглотит весь мир. Единственное, что отличало Италию Нубера от Капитолия, был католицизм, связующая сила, общая вера, которая объединяла правящие верхи. В продажной империи, которую строил Абнер, они свято верили в одно – в непогрешимость церкви. Религия заменяла самек. И сонные залы – веру и надежду всего правящего класса Капитолия и тысячи миров. Сон позволял пережить нищих глупцов, не удостоившихся этой великой чести. Непогрешимость, неподкупность хранителей сонных зал – единственное, во что верили все. Только собственными заслугами можно добиться самека и вознаграждаются им самые достойные. Эта привилегия не может быть куплена, не может быть выброшена, добыта обманом или шантажом. Здесь судят по заслугам. Только благодаря Самеку империя тысячи миров еще жила, хотя пятна разложения уже расползлись по ней. Сонные залы, последнее судилище дарили бессмертие достойным. «Я разрушу тебя», – подумал Абнердун, и Лерт содрогнулся во сне. Окончательное падение Италии Нубера было лишь вопросом времени. Между тем проснулся после трехлетнего сна Герман Нубер, завоевавший привилегию Самека благодаря своему творению. Теперь он мог проводить по три года во сне и лишь год бодрствовать. Таким образом, его жизнь увеличивалась до 400 лет. Естественно, первым делом Нубер попытался выкупить Италию, чтобы завершить свою игру. Абнер от продажи отказался. Агенты Нубера настаивали, с каждым разом повышая суммы, но Абнер не собирался давать никому шанс спасти Италию. Нубер даже подсылал к дуну наемников, чтобы те убедили его. Убеждение не состоялось. Влияние Абнера на Капитолии было слишком велико. Наемники не раз выполняли поручения Абнера, и он отсылал их обратно к Нуберу, приказав сделать создателям Италии то же самое, что тот приказал сделать с ним. Все по справедливости. Только на самом деле о справедливости не было и речи. Нубер, будучи человеком неглупым, прекрасно понимал, какую игру ведет Абнер. 7 лет жизни, двадцать восемь лет игрового времени – Он отдал, чтобы создать чудо, которое вечно прибудет в аналах международных игр. А теперь Абнер разрушал его творение, и действовал он умело, целенаправленно, точно рассчитывая время и силы. Он не удовлетворится обычным восстанием и сменой власти. Дун добивался всемирной революции, новой мировой войны, которая сотрет Италию с лица земли, уничтожив ее до основания и развеяв прах по ветру. Абнер и следания ставят от Италии. «Нуберу будет нечего выкупать и отстраивать заново». Наконец Абнер решил, что время пришло. Он сделал всего один простой ход. Раскрыл взяточничество, процветавшее в церковных верхах и спровоцированное им самим. Гнев и отвращение, вызванные продажностью церкви, развеяли славу Италии Нубера. Теперь уже никто не верил в законность или честность властей. Единственной реакцией компьютера на подобную ситуацию была мгновенная всеобщая революция. Страдания народных масс слились с яростью аристократии. Классы объединились, армия взбунтовалась, и Италия распалась на кусочки. Спустя три дня все было кончено. Италия навеки ушла из игры. Это произвело впечатление даже на самого Абнера. Может, по сравнению с действительностью, все и выглядело несколько упрощенно. Однако международные игры славились именно тем, что из всех компьютерных игр они наиболее соответствовали жизненным реалиям. Я сделаю это снова подумал Абнер. У него уже зрел план. Семена Вселенской революции были посеяны, ибо червоточина добралась до самого сердца империи. Вся структура удерживалась исключительно благодаря Самеку. Задача Абнера заключалась в том, чтобы как можно дольше оттягивать грядущую революцию, которой надо как следует подготовиться, чтобы все рухнуло в один и тот же день, чтобы революция не просто свергла правительство, а развалила всю империю и начисто перерезала нити, связывающие планеты. Межзвездные полеты должны кануть в лету, иначе полного разрушения не произойдет. Судьба благоволила Кабнеру. Революция могла бы свершиться и без моего вмешательства, думал он. Вот чем заключается основная проблема управления реальной империей. Никогда не знаешь, что было бы, если бы ты поступил иначе. Может, я зря вмешиваюсь. А может, наоборот, очень даже не зря. И Абнер начал потихоньку проникать в святая святых, в сонные залы. Самик превратился в орудие убийства и средства для шантажа. Различные сроки сна могли быть куплены за деньги, кассеты с записями воспоминаний стали теряться или портиться, короли преступного мира возомнили, что могут распоряжаться сонными залами, когда пожелают. Когда эта спекуляция самиком откроется, народное негодование вспыхнет, как сток сухого сена, ненависть вырвется наружу, сами спящие восстанут против сонных зал, и на самик будет наложен запрет. «Даже пилотам будет запрещено использовать наркотик, хотя им единственным самек действительно необходим». «Я сделаю это», – торжествующе думал Абнер. Однако он был совестливым человеком, в своем роде. Когда игра закончилась, он нанес визит Герману Нуберу. Этот человек перенес тяжелый удар. Творение, которому он посвятил всю свою жизнь, было разрушено. Просто так, без всяких видимых причин. «Что я сделал тебе?» – спросил Нубер. Он словно постарел на много лет. Глубокие морщины пролегли на его челе. «Ничего», — ответил Абнер. «Хорошо зарабатывал, поставив нападение Италии». Я не делал ставок. Сумма, которую он получил бы в случае выигрыша, была смехотворной по сравнению с теми средствами, которыми он оперировал теперь. «Зачем же ты глумился надо мной, если ничего от этого не выигрывал?» «Я не хотел причинять тебе боль», — промолвил Абнер. «А ты думал, я буду радоваться?» «Я знал, что ты будешь переживать, Герман Нубер». Однако я добивался не этого. «Чего же тогда?» «Конца совершенства», — сказал Абнер. «Но «Ну за что же тогда ты так возненавидел мою Италию? Что за низкая, подленькая страстишка сидит в твоем сердце, раз ты поставил себе целью разрушения величия?» «Я не рассчитывал, что ты поймешь. Пожал плечами, Абнер. Однако завладей ты Италией, игра бы закончилась. Мир твоей игры погрузился бы в вечный сон. Он бы умер. Я не против той красоты, которую ты создал. Я против того, чтобы она длилась вечно. Так значит, ты поклоняешься смерти. Наоборот, превыше всего я ставлю жизнь. Но жизнь может продолжаться лишь в том случае, если смерть дышит ей в затылок. Ты чудовище! И Абнер не стал с ним спорить. Нет, чудовище, пришедшее из глубин вселенной. Посейдон, сотрясающий землю. Червь, вгрызающийся в сердце мира. Лерт проснулся в весь слезах. Язун коснулся его плеча. «Неужели сон был настолько отвратителен?» – прошептал он. Только тут Язон осознал, что искусственный мир Капитолия остался в далеком прошлом, а сам он вновь очутился в маленьком лесном шалашике Мазанки. В тусклом свете, проникающем из-под покрытой овечьей шкурой двери, виднелось лицо Язона, склонившегося над ним. Внутри было чуть ли не жарко, а это означало, что ночью шел снег, который, покрыв стены пуховым одеялом, сохранил внутри шалашика тепло. Сами стены насквозь пропитались влагой, и если их не разобрать, то скоро они сломаются, и в следующем году будут ни на что не годны. Нетерпящая отлагательства работа, мигом прогнала сон. Во всяком случае, хоть на время отвлекла мальчика от грустных воспоминаний. Время близилось к полудню, когда Лерт наконец решился заговорить о своем сне с Язоном. Выпал глубокий снег. К тому же похолодало, поэтому сегодня они работали сообща. Лерт окольцовывал дерево и переходил к следующему а Язон цапкой обдирал кору и шел за мальчиком дальше по протоптанной в снегу тропинке. Вскоре они добрались до утеса, возле которого устроили небольшой перерыв. «Мы что, и туда полезем?» – спросил Язон, оглядывая заледеневшие уступы. «Можем попробовать взлететь», – огрызнулся Лерт. «Есть короткий путь, но сейчас он опасен из-за снега. Попробуем вон ту трещину». Старые уже», – заметил Язон. «Боюсь, сил не хватит». «Хватит», – уверил Лерт. «У тебя выбора нет. Я лезу наверх, а один вернуться в деревню ты не сможешь. Дороги не знаешь». «Как это лестно, что ты так заботишься обо мне?» — усмехнулся Язун. «Интересно, если я упаду, ты за мной спустишься или оставишь на сиденье волкам?» «Конечно спущусь. За кого ты меня принимаешь?» И тут его гнев прорвался. «Если ты еще раз пошлешь мне такой сон, клянусь, я тебя убью». На лице Язуна мелькнуло изумление и чему он может изумляться, если прекрасно знает, что творится у Лерда на душе. «Я подумал, что увидев этот сон, ты поймешь Абнера», – промолвил Язун. «Пойму, да он дьявол. Это он наслал на нас боль. Он спустился в прекрасный цветущий мир и разрушил его. Но он давным-давно умер, Лерд, и ко дню, когда пришла боль, он не имеет никакого отношения». «Ничего, думая, будь он жив, он бы все непременно устроил нам такой праздничек». «Согласен». «Мало того». Он бы еще сюда заявился, чтобы позлорадствовать, полюбоваться нашими страданиями, точно так же, как пришел к Нуберу. Да. Тут Лерда осенила еще одна догадка, более ужасная, чем предыдущая. Но он бы пришел к нам точно так же, как пришли вы с юстицией. Язон ничего не ответил. Лерд поднялся, подбежал к утесу и начал карабкаться вверх. Не по трещине, а по прямой, воспользовавшись самой опасной короткой дорогой, по которой обычно лазил, когда камни были сухие. К тому же обычно он снимал башмаки, чтобы лучше цепляться за скалы. «Нет, Лэрд!» – крикнул Язун. «Трещина вон там!» Лерд не ответил. Он упорно лез вверх, хотя зацепиться было не за что, а ноги постоянно соскальзывали. Выше будет еще труднее, только Лэрду ровным счетом наплевать на это. Лерт, я же могу заглянуть к тебе в разум и найти там безопасную дорогу, так что ничего ты этим не добьешься, только себе навредишь». Лерт остановился, вцепившись пальцами в камень. Себе вредить, не над другими измываться. Изон полез вслед за ним, тем же самым путем. Шаг за шагом он преодолевал опаснейший подъем. Однако Лэрт не отступал. Да и отступать было некуда. Спускаться вниз теперь куда опаснее, чем взбираться вверх. И он лез все выше и выше, только медленнее, внимательно оглядываясь вокруг, стряхивая снег с каждого выступа, чтобы облегчить путь Язону, следующему за ним. В конце концов, Лэрт перевалился через край утеса и протянул руку Язону, помогая тому преодолеть последнее опасное препятствие. Они уселись рядом друг с другом и, обессиленно дыша, уставились на распростершийся под ними лес. На горизонте виднелись поля и полоски дыма, поднимающегося из труб плоского залива. Позади мрачной черно-белой стеной вздымался все тот же лес. «Ну что, пошли дальше метить», — кивнул на дереве Язон. «Слышать больше не хочу об этом Дуне», — мрачно проговорил Лерт. Не могу же я взять и выкинуть его из истории. Ну так постарайся обойтись без его воспоминаний. Я ненавижу этого человека. Не желаю даже вспоминать, что когда-то воплощался в него. Хватит с меня и одного такого сновидения». Изон внимательно посмотрел на него. «Что, заглядываешь в мои мысли?» Мысленно рявкнул на него Лерт. «Хорошо, давай проверяй, насколько я искренен. Я бы никогда не поступил так, как поступил этот Дун». «Ты что, таки не понял, ради чего все это было?» «И понимать не хочу. Человечество – это не просто миллиард другой населения. Мы обладаем единой душой, а душа эта была мертва. И убил ее он. Он ее воскресил, разбил на кусочки, чтобы она изменилась и срослась опять только по-новому. Когда-то мы звались империей тысячи миров, хотя в ней всего-то насчитывалось 300 с лишним планет. Дун дал этому названию новый смысл. Он не только разрушал и уничтожал». Во все стороны рассылались огромные корабли с колонистами на борту. И человечество постепенно заселяло Вселенную, удаляясь от Капитолия все дальше и дальше, чтобы когда наступит конец и Капитолий рухнет, а о космических полетах забудут на три тысячелетия, в пространстве засияла та самая тысяча миров, похожая на тысячу паучков. Чтобы каждая планета растила свой собственный народ, чтобы на каждой собственным путем развивалось человечество. А многие ли поблагодарили его? Многие ли были счастливы так же, как и мать Кленни? С тех пор прошло более десяти тысяч лет, и его имя стало одним из имен дьявола. Никто не поблагодарил его за это. А благодарна ли тебе яблоня, когда ты срезаешь с нее ветки на саженцы? Человек не дерево. Как ты поступаешь с яблоней, Лерт, так и Абнер Дун поступил с человечеством. Он подрезал его, привил, пересадил, все старые мертвые ветви сжег, и теперь сад живет. Лерт стал. Пора кольцевать деревья. Если поторопимся, еще сегодня подойдем к месту прошлогодней ночевки, и тогда не придется заново отстраивать шалаш. Сновидений с участием Абнерадуна больше не будет, обещаю. Вообще больше никаких сновидений, хватит с меня. Как пожелаешь, кивнул Язун. Но лорд понимал, Язун согласился только потому, что догадался о его сомнениях. Лорд не желал видеть во сне Абнерадуна, но встречи с Язоном ждал с нетерпением. Он должен узнать, как тот мальчишка превратился в мужчину. Совместными усилиями они закончили метить деревья на два дня раньше обычного, потому и домой вернулись скорее. Поднявшись наверх, Лерт открыл пенал, вычистил перья и сказал, «Завтра будем писать, так что не забудь послать мне очередной сон сегодня ночью».